Он же принял на себя новые обязанности как часть повседневной работы и в своем простодушии не скрывал от близких, как он этим доволен. Мне он не очень доверял, он приходился мне двоюродным братом, был на двадцать четыре года старше меня и после смерти моего отца стал моим со-опекуном. Свои опекунские обязанности он выполнял с провинциальной серьезностью. Он был готов совершить невозможное ради того, чтобы выдвинуть меня на высокую должность, если я окажусь этого достоин но, проявив я малейшую нерадивость, он обошелся бы со мной гораздо суровее, чем с любым другим подчиненным. Мои юношеские выходки он воспринимал с негодованием, для которого я, конечно, давал достаточно поводов, и которые допускали только наши родственные отношения. Впрочем, долги мои бесили его больше, чем мое беспутство. По-настоящему его беспокоило во мне не это. Человек малообразованный. Он относился к философам и эрудитам с трогательным почтением. Но одно дело — издали восхищаться великими философами, а другое — иметь у себя под боком молодого помощника, чересчур увлекающегося литературой. Не зная, «Ни каковы мои нравственные устои, ни каковы в точности те запреты, которые я себе положил, он думал, что для меня не существует вообще никаких ограничений, и я не в состоянии сам себя обуздать, однако я никогда не пренебрегал своими служебными обязанностями». Моя репутация образцового командира несколько успокаивала Трояна, И все же я был для него лишь подающим надежды молодым трибуном, за которым нужен глаз да глаз. Вскоре случай, произошедший в моей личной жизни, едва меня не погубил. Меня пленили черты прекрасного лица. Я страстно привязался к очаровательному существу, отмеченному и вниманием императора. Приключение было опасным что мне и нравилось в нем больше всего. Некто по имени гал секретарь Трояна, который уже давно считал своей обязанностью подробнейшим образом докладывать патрону о моих долгах, донес на нас императору. Тот пришел в крайнее раздражение, я пережил тяжелые минуты. Друзья, в числе которых были и... Ацилий Атьян сделали все, что было в их силах, дабы уговорить Трояна сменить свой гнев, который был просто смешон. В конце концов он уступил их настоянием, и наше примирение, поначалу не очень не искреннее с обеих сторон, было для меня еще унизительнее, чем вспышки его ярости. Должен признаться, что я сохранил к этому галлу ни с чем не сравнимую ненависть». Много лет спустя он был улечен в подделке государственных документов, и я с наслаждением почувствовал себя отомщенным. Первый поход против Даков начался в следующем году. По характеру своему, а также из политических соображений, я всегда был противником партии войны. Но я бы не был мужчиной, если бы великие начинания Трояна меня не заворожили. Когда я смотрю теперь и издали на эти годы, они представляются мне одними из самых счастливых в моей жизни. Их начало было тяжелым, или казалось мне тогда тяжелым. Я занимал сперва лишь второстепенные должности. Благосклонность ко мне Трояна еще не проявлялась в полной мере. Но я знал страну. Я понимал, что могу принести пользу. Зима следовала за зимой, лагерь за лагерем, сражение за сражением. И я все больше ощущал, как почти помимо моей воли во мне нарастают возражения против политики императора. В то время у меня еще не было ни права, ни повода высказывать эти возражения вслух, впрочем, никто и не стал бы меня слушать. Отодвинутый в пятый... А то и в десятый ряд я хорошо знал свои войска, я жил той же жизнью, что и мои солдаты. Я еще обладал тогда некоторой свободой действий, или, лучше сказать, некоторой возможностью оставаться в стороне от самого действия, что трудно себе позволить, когда ты пришел к власти и перешагнул за порог тридцатилетия. Были у меня и определенные преимущества. Мне помогало мое пристрастие к этой суровой стране и любовь к добровольному и недолговременному аскетизму во всех его проявлениях. Я был, пожалуй, единственным из молодых командиров, кто не сожалел о Риме. Чем дальше простирались по грязи и снегу мои военные походы, тем отчетливее проявлялась присущая мне стойкость». Я переживал тогда полосу необычайного душевного подъема, чем я отчасти обязан влиянию небольшой группы, окружавших меня командиров, которые привезли с собой из далеких азиатских гарнизонов странных богов. Культ Митры, распространенный в то время еще не так широко, как теперь, после наших походов в Парфянское царство на какое-то время пленил меня своим ревностным аскетизмом, и всякий раз этот аскетизм, благодаря присущему ему культу смерти, железа и крови, вновь и вновь натягивал тугую тетиву моей воли, что возвышало каждодневные тяготы солдатского бытия до уровня постижения мира. Ничто не могло быть более противно взглядом на войну, которые мало помалу уже начинали складываться у меня, но эти... Варварские обряды, на всю жизнь скреплявшие и посвященных теснейшими узами, находили сочувственный отзвук в сокровенных мечтаниях молодого человека, нетерпеливо подгонявшего настоящее, не слишком уверенного в грядущем и именно поэтому открытого всем богам. Я принял посвящение в башне, сооруженной на берегу Дуная из дерева и тростника. Поручителем был «Марций Турбон, мой товарищ по оружию. Помню, как под тяжестью бившегося в агонии быка чуть не рухнул щелястый дощатый настил, под который меня поместили, чтобы окропить свежей кровью. Я немало размышлял потом» об опасностях, которыми подобные тайные общества могут грозить государству, управляемому слабым монархом, и в конце концов сам стал жестоко преследовать их, но должен признать, что перед лицом врага они придают своим адептам едва ли не божественную силу. Каждый из нас верил, что он вырвался из узких рамок человеческого удела. Ощущал себя одновременно самим собой и своим противником, видел себя приравненным к Богу, о Котором было уже трудно сказать, сам ли он умирает в зверином обличье или убивает в образе человека».